Глава 17. После галимой провокации от анонимного поклонника мы решили притвориться дурачками и подключить к разбирательству господина Уткина. По словам Плотникова, очень эксцентричный и весьма специфический в плане характера дворянин мог купиться на это и подключить свои связи для поиска настоящего виновника торжества. По сути, мы имели всего два варианта объяснения причины. Первый – кто-то прекрасно знал, что я особо не церемонюсь с противниками, поэтому решил таким образом подставить Уткина под удар. Второй – выбор пал на Уткина, как на случайное лицо. Типа жертва обстоятельств, которая оказалась не в том месте и не в то время. И когда наш любитель внезапных угроз действительно нападет – Уткину пришлось бы очень несладко, но в мире аристократов редко что-то бывает просто так, поэтому я был склонен к первому варианту: Уткина хотят ликвидировать, а значит, у него тоже есть своя мотивация в расследовании этого дела. Отец говорил, что Уткин может вести себя странно из-за стресса, но ты не обращай внимания. Главное кивай головой и поддерживай диалог. Тогда он успокоится и мы сможем поговорить по теме», предупредил меня Толик, ряженный в типичного охранника. «Кстати, лица всех духов и помощников были скрыты масками, так что проблем быть не должно. Единственной отличительной чертой оказались внушительные размеры бюста у некоторых богинь. Проблема в том, что женщин в охрану могли позволить себе только самые богатые и серьезные дворяне» а у нас форма явно не выделялась дороговизной и качеством, учитывая то, что большую часть нам привезли из магазина страйкбольного оборудования, где все стоит две копейки. Добрый день! К нам на крыльцо вышла очень симпатичная девушка в дорогой блузке, обтягивающей юбки и туфлях на огромной шпильке. На голове очень горячей особы было сплетено настоящее гнездо, только птицы, видимо, уже успели улететь на юг. Вопросительно глядя на нас, куколка кое-как спустилась по широким мраморным ступенькам крыльца. Вот это мужество! Большинство девушек даже не стало бы выходить за порог дома в таких подкрадулях. «Добрый», — строго ответил я и сделал шаг вперед. «Меня зовут Владимир Аркадьевич Демидов, и я хотел бы поговорить с бароном Уткиным». «Ох, как нехорошо! Дело в том, что барон уже закончил свой рабочий день. Приходите завтра, ближе к обеду, а лучше запишитесь по звонку». Невинно хлопая огромными наращенными ресницами, ответила помощница. «Дорогуша, я навис над ней здоровенной тенью. Когда я представлялся, то подразумевал, что до вас дойдет, кто я такой. Дойдет? Что должно дойти?» «Дело в том, что я из дома Демидовых, тех самых Демидовых, а это значит, что я имею полное право приходить к господину Уткину по личным вопросам в любое время суток». «А, Демидов!» — девушка мило улыбнулась, продолжая невинно хлопать ресницами. «Точно! Аркадьевич же! Как я могла сразу не понять!» До меня только сейчас дошло, что перед нами стояла правая рука барона, личный телохранитель, очень опасные особы из боевого подразделения Гербера. Мне про таких рассказывал, Митрич. Так вот, и помощница на самом деле не тупая. Огромные наращенные ногти, ресницы, наряд, как у героини взрослого кино. Все это было сделано для того, чтобы максимально отвлечь внимание. Герберы служили только очень богатым и знаменитым людям. Одна такая дурочка могла расчленить целый отряд хорошо натренированных бойцов. Сам я не видел, но вот Митрич много чего порассказал. «Дорогуша, давай-ка мы не будем играть в тупой и еще тупее. Твой хозяин нехило так встрял. И если он сейчас же не явится ко мне на разговор по поводу одного из его предприятий...» «Мои ребята начнут действовать иначе, ты понимаешь?» «Понимаю». Маска дурочки мгновенно спала, и помощница очень серьезно посмотрела на меня. «О чем именно пойдет речь?» «Сказал же об одном из предприятий господина Уткина. Обещаю, много времени мы не займем». «Хорошо, он сейчас спустится», строго ответила помощница и быстрым шагом ушла в дом. Долго ждать не пришлось. Буквально через пять минут к нам вышло нечто на вид лет сорок, черные волосы вихрами кое-как были уложены назад, прямо как у персонажей Толиковских мультиков, большие голубые глаза едва ли не вылезли из орбит, а пушистые усы подергивались от тяжелого дыхания. Одет барон был в пижаму и дорогой шелковый халат. «К чему все это представление, господа?» — поинтересовался он и, едва не рухнув, спустился с лестницы. «Я думал, что такие дела проходят тихо, без лишнего шума. А я думал, что при встрече двух незнакомых людей принято представляться Владимир Демидов. Очень приятно. Подбочившись, парон сделал два шага навстречу. Кирьян Уткин. Для своих просто Кир». Только вот не совсем понимаю, что столь известная в узких кругах личность делает на территории моего дома. «Ну как же, вы не помните своих поступков?» Я швырнул к ногам Уткина кусок кирпича с запиской. «Вот это обнаружили сегодня утром на территории моего парка. Знаете, я был слегка удивлен вашей храбрости. Что это, какая-то игра?» типа магического артефакта, который взрывается при прикосновении. «Послушайте, Владимир, я понимаю, что вы хотите показаться крутым в глазах своих». Барон с непониманием взглянул на сирену, чью аппетитную фигуру не мог скрыть даже камуфляжный костюм и маска. «Но насилием мы явно не добьемся нужного эффекта. Давайте все же поговорим, ведь именно диалог — самый надежный путь к консенсусу». «Никаких консенсусов. Да и о каких артефактах может идти речь, если этот кирпич подкинули вы?» «Я?» — Уткин изобразил искреннее недоумение. «Нет, кажется, вы пытаетесь показать всю свою опасность и силу. Да, у нас были недопонимания с налоговой инспекцией и с некоторыми поставщиками, но это не повод взрывать меня». «Понятно». Кажется, Толик именно об этом и предупреждал. «Значит, подыграю». «Хорошо, хорошо. Вы меня раскрыли. Но, тем не менее, это не взрывчатка. Реально, обычный кирпич и бумага». «Господи!» — Уткин побледнел, а затем шмякнулся на ступеньку. «Так, значит, вы реально все знаете?» «Да, знаю. А зачем мне еще было сюда приходить?» Выходит, он хочет, чтобы я мучился и страдал. Уткин прикрыл руками лицо. Мое сердце горит. Я раскаиваюсь. Я просто ошибся, понимаете? Таких ошибок не бывает, и вам придется за это ответить. Боже, я не виноват. Это все те прохиндеи. Возможно, я уже потерял нить повествования и просто ждал момента, когда Уткин закончит свои странные игры разума. «Вы меня простите. Зависит от того, будете ли вы с нами сотрудничать», пожав плечами, ответил я. «Я буду», тут же выпалил барон. «Обещаю. Даю слово барона, что обязательно помогу вам. Только скажите его императорскому величеству, что я ни в чем не виноват. Обязательно. А теперь...» «Раз уж вы дали слово барона, не могли бы реально взглянуть на записку? Я все же хочу услышать от вас объяснение. Я с вызовом посмотрел на Уткина». «Д «Да, хорошо». Он аккуратно поднял кирпич и начал читать записку. Ну, конечно, он ничего не понял. «Что это такое? И кто это сделал?» «Говорю же, нашли сегодня в парке, приблизительно в шесть утра». «Вот, собственно, у меня вопрос. Какие претензии у дома уткиных к Берендеевскому парку?» «Погодите, так дело не во и ладно?» «Нет, дело в Берендеевском парке», — ответил я. «Вы знаете, что такое жизнь, ваше благородие? А я знаю. И знаю, насколько она ценна. Солдат сам выбирает свой путь, полицейский сам выбирает свой путь». Наемник сам выбирает свой путь, охранник очередного бандита, черт возьми, даже он сам выбирает свой путь. Поймать пулю для них является естественным риском, они сами на это пошли. Но вот если пулю поймает обычный житель столицы, скажем, программист Илья, который просто шел по улице и случайно попал под шальную пулю, как думаете? Был ли он готов к такому повороту событий? Наверное, нет, боязливо сглотнув, ответил Луткин. Я тоже думаю, что нет. У неподготовленного человека меньше шансов выжить в бойне, чем у тех же солдат, полицейских, наемников или бандитов. Да и задача у программиста Ильи была совсем другая. Допустим, он проектировал общественно полезные веб-узлы, и тут раз. Илью подстрелили при нападении на Берендеевский парк, просто потому, что он попал не в то место и не в то время. Возможно, Илья работал над проектом, который перевернул бы мир ЭВМ с ног на голову, добился бы небывалого успеха и упростил жизнь людей. А теперь давайте представим, если таких вот программистов застрелят 10 или 15 человек. А что, если случайно заденет какого-нибудь квалифицированного нейрохирурга, которых 10 человек на столицу и которые делают операции куда сложнее тех же целителей? Нейро-что? Я могу бесконечно перечислять примеры, что каждая жизнь важна. Каждый человек способен на нечто невероятное, что может изменить этот мир а головорезы с пушками, которые пришли в парк по приказу некоего господина Уткина, могут лишить жизни и, возможно, новых открытий, а я такого не люблю. Как думаете, что я делаю с теми, кто трогает обычных граждан? Что? Вот теперь барон совсем испугался. Сажаю на кол справедливости и кручу, словно Якубович, свой барабан. Посему у меня к вам вполне резонный вопрос. Что именно вы хотите от нашего парка? Если просто убить гражданских, я прикончу вас прямо здесь и сейчас. И даже ваша Гербера этому не сможет помешать, ибо нет сильнее греха, чем навредить невинному. А если же это какой-то деловой вопрос, давайте, как вы сами сказали, решим все диалогом». Я открыт для предложений и даже готов на консенсус. Закончил я и подошел к Уткину вплотную. Но прежде чем мы начнем, я просто хочу узнать, зачем вы мне угрожаете? Поверьте на слово. В душе не знаю, кто кинул вам этот кирпич. Я не при делах. Но как же не при делах? У вас есть парк. Вы мой конкурент. Написано, что дом Уткинах. «Значит, дом уткиных. Или вы разрешаете всем использовать вашу фамилию?» – удивился я. «Нет, честно, я не знаю, как это прокомментировать. Но, господин Демидов, давайте рассмотрим ситуацию объективно. В моем имении из боевой мощи только галочка, мухобойка и спред тараканов. Все. Я человек искусства, и мне вообще нет дела до всех этих жестоких разборок». Тем более, я тоже люблю людей. Я даже иногда провожу благотворительные вечера. Так что ума не приложу, кто это мог быть. Выглядит аппетитно, но на вкус как звездеж. Я не вру. Что же, в таком случае мы сейчас же покинем ваш дом. Но как только будет совершено нападение, я нанесу ответный удар по вам. Ибо кто, если не вы? Погодите, давайте... «Давайте попробуем во всем разобраться, ладно?» «Давайте. Если это не вы, то значит, мы имеем дело с жесткой подставой. Расскажите, кто точит на вас зуб?» «Ой, да много кто. Я личность знаменитая. Мало ли кто из зависти решил подставить». «Нет-нет, вы меня не поняли, ваше благородие», — улыбнулся я. «Мы сейчас не играем в угадалки». Мне нужен человек, который от вашего имени кинул мне угрозу. Если вы не найдете этого человека, то я буду думать, что угроза поступила от вас. Но как же, сударь, сжальтесь над простым дворянином. У меня ж ни армии, ни даже группы охраны нет. Сказал же, все на галочке. То есть, если на вас напасть, то кроме галочки сопротивления не будет? — Все верно. Но если вы на меня нападете, то за вашей головой придут, — пригрозил Уткин. — За моей не придут. И я думаю, вы прекрасно понимаете, почему, — усмехнувшись, ответил я. — Даю вам семь часов. Если к этому времени вы не найдете вредителя, я приду за вами. Время пошло. — Сударь, — запаниковал Уткин. — Ну не знаю я, клянусь. «Не знаю, кто это мог быть!» «Так узнайте, в чем проблема? Это же ваше имя в записке. Вот и разберитесь. Иначе какой вы аристократ и глава дома, что от вашей фамилии может действовать кто угодно? Где ваша честь, господин Уткин? И поверьте мне на слово, когда речь идет о защите гражданских, я вообще не церемонюсь». «И как мне найди его?» «Вы же сказали, что в случае нападения за мной придут, а на дом Демидова могут позариться лишь самые отважные и влиятельные люди. В общем, подключите связи и найдите поганца, который посмел опорочить ваше доброе имя. Верю в то, что у вас все получится», — усмехнулся я и, щелкнув пальцами, направился в сторону выхода со двора. «Солдаты ровной шеренгой потопали за мной». Уткин же закрыл голову руками и совсем сник. Нет, ну а чего он хотел? Чтобы я с милой улыбкой покачал головой и сказал, что вот так сразу войду в положение? Нет, это не по-дворянски. Если какая-то мразь посмела выступать от твоего имени, найди и уничтожь. Тем более карательный механизм в лице Люцифеича у Уткина уже есть. «Эх, как круто было!» — очарованно произнес Толик, когда мы расселись по фургонам. «Чего это вдруг? Просто поговорили. Я донес ему суть, как и хотелось. Пускай шевелит мозгами, а мы пока подключим другие каналы, чтобы найти ублюдков. Нет-нет, я серьезно. Когда ты говоришь о защите гражданских таким тоном, я смотрю на тебя и представляю, что...» брат задумался. «Ты просто жесть, как похож на супергероя». «Я?» Честно говоря, звучала малость неожиданно. «С чего ты взял?» «Ну как же? Супергерои всегда заступаются за обычных людей. Разве это не здорово?» ч Я лишь отмахнулся. «Нет, я вообще не отношу себя к подобным личностям и считаю их поведение аморальным и даже лицемерным». «Почему?» – удивился Толик. «Они же спасают людей». «Ага, спасают. Так и есть». «Хорошо. Вот давай рассмотрим твоего этого сверхмужика. Весь такой большой, сильный, летает в красных труселях поверх синего треко. Это все классно, спору нет. Да только вот, какую цель он преследует? Каким вопросом задается? Бог ли он на этой земле?» или же просто человек в теле Бога, напялил костюм и возомнил себя героем. Это круто, но есть один жирный нюанс. Пока сверхмужик спасает одного человека, кто-то второй в этот момент гибнет. К какому выводу мы можем прийти, что сверхмужик решает, кому жить, а кому нет? Да кто ему вообще дал такое право? «Ну, он же делает все, что в его силах». «Все, что в его силах?» Я лишь рассмеялся. «Ну да, он же спасает часть тех, кто мог бы умереть. Ведь человек смертен, в отличие от сверхмужика». «Проблема не в том, что человек смертен. Проблема в том, что человек смертен внезапно. А всех спасти нереально даже для такого, как он». Но, тем не менее, сверхмужик, напяливая на себя плащ и горцуя перед всеми, какой он крутой, лишь усугубляет положение дел. Его ситуация крайне шаткая, поскольку каждый будет спрашивать «А почему ты спас его, а не меня?» «Чем тот спасенный лучше или приоритетнее меня, а ничем?» В этом все противоречие супергероев. Они именуют себя защитниками, хотя на деле. Нет, я хочу, чтобы ты сам дошел. Вот подумай, что именно олицетворяет сверхмужик? Идеального человека, героя. Нет, сверхмужик не идет на компромиссы. Вот просто подумай, он выбирает, кому жить, а кому умереть. У него в руках сосредоточена колоссальная власть. А теперь давай вспомним, как называется сосредоточие власти принимать решение, что есть добро, а что есть зло, в руках одного человека. «Тирания», — ужаснулся Толик. «Именно. Выходит, что все твои супергерои, включая сверхмужика в красных труселях, жестокие тираны, которые выступают исключительно с благими намерениями, Да только вот недаром говорят, что благими намерениями услана дорога в ад. Ты хочешь брать на себя такую ответственность? Лично я нет. Но ты же всегда выступаешь за людей. Давай так. Иришку я спас совершенно случайно. Реально, в моей голове тогда были очень странные мысли». Но фишка в том, что я сразу же сбежал, как только убедился, что опасности больше нет. Тебя и отца я спас, потому что вы близкие мне люди. Выступал я тогда на камеру? Или, может быть, кто-то написал об этом в газете? Нет. Регинку я вытащил, потому что не мог иначе. Она моя сестра. Напечатали об этом в газетах? Брали ли интервью? Нет. Плотниковы защитили несколько людей от возможного расстрела в парке. Про это где-то писали? Тоже нет. Я к чему все это говорю? Твои супергерои слишком эгоистичны и в то же время претенциозные. Все эти яркие костюмы, эффектные ударные техники, работа на камеру и прочая показушная дичь. Они напоминают пациентов психдиспансера, которых отпустили чисто по УДО. Поэтому я вообще не принимаю эти ваши комиксы и суперов. И уж тем более я не имею морального права решать, кто достоин жизни, а кто нет. Стоп, стоп, стоп, Володь, ты убиваешь людей пачками. То есть вот так ты не решаешь? Я никогда не атакую первым. Не заявляю на публику, что готов спасти всех и каждого. Уничтожение идиотов, которые не задумываются о последствиях, очень хорошо вписывается в мои моральные рамки. И к тому же я предпочитаю зачищать логово полностью, чтобы избежать неприятных последствий. — Как удобно, — хмыкнул Толик. — Выходит, ты можешь списать все на банальную самооборону? и защиту гостей парка. Они — мое сокровище. Чего это вдруг? Они несут нам в карман свои кровные. Как мне их не любить?» — улыбнулся я. «Хм...» — Толик вытащил из кармана камуфляжного костюма блокнот и принялся что-то чиркать. «Ты чего?» — «Смотрю на тебя, и идея в голову пришла». Знаешь, как будто супергерои на самом деле жалкие показушники, созданные огромной корпорацией, которая зарабатывает на рекламе, фильмах и всякой памятной мелочи. Представляешь, показать супергероев ублюдками, отморозками и извращенцами, а круто же, и чтобы им противостояли обычные люди. Вот это хорошая идея, такое бы даже я почитал. «Кстати, а почему тебе пришла такая идея, глядя на меня?» «Не знаю, само как-то». «Ну-ну», — прищурив взгляд, ответил я и вытащил мобильник. «Валек?» «Да, босс?» «Возьми пару ребят с более-менее адекватной внешностью и прошвырнитесь по ближайшим магазинам, у кого камеры наружного наблюдения выходят на тротуар перед забором парка». Может быть, через них удастся найти вредителя. Принял. Сейчас сделаем. Как только мы прибыли обратно в парк, первое, что я заметил, огромное количество народу. Серьезно, последний раз такое столпотворение было на праздник подвига линкора граф Суворов. И что главное, на лицах всех посетителей был восторг. «Виктория», — я подозвал управляющую, — «очень жаль, что у меня не выходит поприсутствовать лично, но как вообще идут дела?» «Выше всяких ожиданий, ваше благородие», — обрадовано ответила Вика, — «но у нас пока не хватает рук. Надеюсь, вы вернете нам, солдат?» «Да, думаю, что дальше справлюсь сам». Я повернулся к своей группировке и жестом указал на нашу миниатюрную управляющую. «Продолжайте в том же духе, потом расскажешь, что там и как». «Да, ваше благородие», — ответила девчонка, и, схватив богинь, Толика и Мирт, поволокла в сторону замка. «Ну, если все пройдет без сюрпризов со стороны таинственного недоброжелателя» то я смогу выдохнуть спокойно. Все же эта таинственность меня немного напрягала. Зайдя в палатку, я обнаружил Валька в компании нескольких ребят. Они сидели за столом и внимательно разглядывали фотокарточки. «Две новости, босс», — произнес Плотников, как только заметил мое присутствие. «Хорошая и плохая?» Хорошая и очень хорошая. «Да ну!» — удивился я. «Тогда вещай с хорошей!» «Только что прибыла партия брони Омский городовой. Ребята Бармалея уже примеряют». Валек показал в угол шатра, где скучковалось несколько наемников в очень странных костюмах. Если простыми словами, то омский городовой представлял из себя классическую солдатскую шинель с металлическим нагрудником из титанового сплава, шлем, отдаленно напоминающий каску прусской разведки и маску-противогаз в виде черепа. Вид жуткий, но внушительный. Недаром он именно омский, а не какой-либо еще. Отлично. Я показал большой палец. А что вон в тех вытянутых ящиках? Оу, это мы еще получили партию пистолетов-пулеметов Варяг две тысячи. Правда, они уже стреляны, но зато со скидкой, пояснил Валек, вытащив один из ПП. По сути, обычный миниатюрный автомат размером чуть больше крупнокалиберного револьвера. Магазин присоединялся отдельно, как у штурмовой винтовки, а ствол заканчивался массивным пламя-гасителем. Все же калибр 5,45 на 39 миллиметров — это вам не шутка. Да, я специально заказал проверенные. Да и у отца всегда куча вопросов, мол, куда столько новой брони и оружия. Я его понимаю» но без дополнительной огневой поддержки нам придется туго. Лучше Пере, чем Неда. Понял вас, босс. Могу рассказать совсем хорошую новость. Жги. Парикмахерская Гузель дала нам точные кадры с камеры. На них видно лицо того, кто кидал камень. Уже хорошо. Я подошел ближе и взял одну из карточек. На ней был запечатлен молодой мужчина 30 лет, одет простенько, да и на внешность вообще непримечательный, больше похож на простолюдина. На карточках было видно, как он достает кусок кирпича из кармана, оглядывается по сторонам, а затем бросает послание между секциями забора. Только вот непонятно, кто это, задумчиво произнес Плотников. А сейчас разберемся. В кабинете управляющего есть фоксимильный аппарат. Оттуда передадим Уткину и моим новым друзьям из охранки. — Из охранки? — Валек поежился. — А вы уверены, что им, ну, можно доверять? — А какая разница? Пускай раструбят всем, что какой-то там ублюдок подставил Уткина и угрожает мне. От этого только лучше станет. Правда, я все же не уверен, что они с длинными языками. Во-первых, я спас фельдфебеля от Лины. А во-вторых, я не стал писать жалобу за то, что меня арестовали. У них могли быть очень серьезные проблемы и они об этом прекрасно знают. Так что двинут задницами один раз и для меня. Уж явно не сломаются, ответил я, и, взяв самую четкую фотокарточку, направился к замку. Все не уставал радоваться от того, что народа было очень много. Понятное дело, что большая часть из них, приглашенные по специальным билетам, которые делали все аттракционы совершенно бесплатными, но и та небольшая часть, которая просто решила зайти на огонек, точно покроет большинство наших сегодняшних затрат. Пробираясь сквозь радостных гостей и стараясь улыбнуться каждому в ответ, я вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. «Это что за новости дня?» Резко остановившись, я повернулся к источнику столь рьяного наблюдения и увидел женщину уже в возрасте. Серые волосы висели неряшливыми сосульками, обветрившееся лицо больше напоминало череп, обтянутый кожей. Сперва я подумал, что это какая-то бездомная, но, судя по одежде, как минимум приличная простолюдинка. Ее взгляд показался мне тревожным и одновременно очень удивленным. Недолго думая, я повернулся и быстрым шагом, стараясь не сильно задевать толпу, устремился к ней. Незнакомка не спешила уходить. Стояла и с ужасом смотрела на меня, словно увидела призрака. «Извините», — произнес я, — «с вами все в порядке». «Может вам помочь?» «Ты», — тихо ответила она, а затем вдруг бросилась ко мне навстречу и крепко обняла. «Ты же умер!» «Простите, что?» Я с удивлением посмотрел на женщину. Та, видимо, опомнилась и резко отступила от меня. «Нет, простите, я вас перепутала. Вы просто очень похожи на моего мертвого». Незнакомка осеклась. Ее взгляд стал тяжелым и грустным. Нет, ничего. Простите меня, господин Демидов. Я просто больная и старая женщина. Погодите. Только я хотел схватить ее, как нас разделил хоровод белок в человеческом обличии, которые уже успели сменить камуфляж на клоунские наряды. Эй, погодите. «Женщина, не уходите!» Но было слишком поздно. За долю секунды незнакомка успела раствориться в праздничной толпе, а активировать предвидение в такой толкучке — крайне опасная затея. Можно было переломать несколько рук и ног нашим гостям. Оглядываясь по сторонам, я пытался увидеть хоть что-то похожее на те серые сосульки волос и розовую кофточку, но ее нигде не было. Принюхавшись, я окончательно убедился, что потерял эту странную женщину. На мертвого кого? И главное, в ее взгляде четко читалось то, что она меня узнала. А значит, эта незнакомка, возможно, один из секретов моего прошлого. Хихаль, ты ее знаешь? Спросил я. Никак нет, хи-хи. Впервые вижу. Знаешь, что когда ты говоришь с хихиканием, это выглядит как ложь. Нет, я всегда хихикаю. Хи-хи. Таков стиль моего общения. Ты поклялся защищать меня и семью. Значит, ты должен знать людей из прошлого моей оболочки. Знаю, всех знаю. И этой женщины среди твоих знакомых или близких нет. Просто сумасшедшая. Не обращай внимания. Уверен? Конечно. Мне пора. До скорого. Добродетель благополучно вышел из моей головы. Мрадство. И чему теперь верить? Своему чутью или хихалю? И главное, есть ли смысл хихалю меня обманывать? Златан всемогущий, придется разыскать эту женщину. Благо, что основные дорожки просматриваются камерами. Бросил угрозу и представился уткиным. Даже через динамик мобильного телефона я смог расслышать в голосе майора нотки удивления. Как такое возможно? Вернее, как вообще можно было подумать на Уткина? У него, кроме боевой горничной, никого больше нет, а все замесы за него решает Можайский. Вот у него армия что надо. Ага, вам легко говорить. Я же тут пока никого не знаю. Да и к тому же, а что мне оставалось делать? Про камеры вариант хороший, спору нет. Да только вот выбор пал именно на Уткина. А он-то наверняка лучше знает, кто мог бы его подставить. «Погодите, вы что, ездили к Уткину?» Ужаснулся Воскобоин. «Все верно». «Господи!» Майор тяжко вздохнул. Покой нам только снится. Уткин — очень известный человек, и у него на страже только одна боевая горничная, далеко не просто так. Понимаете, ваше благородие, вы действуете слишком кардинально. Нужно немного сбавить темп. Сбавить темп? Чтобы ублюдки расстреливали простых людей в моем парке? Нет уж, не в мою смену, господин майор. Давайте-ка лучше перейдем к делу. Вы получили от меня фоксимильное сообщение? Госпожа Фельдфебель сидит на приеме. Я еще не смотрел. В общем, как картина будет у нас, то сразу же пробьем этого человека по всем участкам. А там уже точно скажут, кто это. Как только узнаем, сразу же с вами свяжемся. Буду очень благодарен. «Главное, не затягивайте». «Угу». Майор крайне разозлился от моих слов. Но тут уж никак иначе я сказать не мог. Завтра вечером официальное открытие, а это значит, что мы должны быть уверены в безопасности парка. Будет очень хорошо, если это окажется тупой провокацией, чтобы спровоцировать мой конфликт с Суткиным. Но что, блин, если нет? Откинувшись на спинку кресла, я начал массировать виски. Нужно собраться и не слишком напрягать нервную систему по этому поводу. Да только вот внезапная розовая кофточка выбила меня из колеи. Да еще и хихаль, златан его дери. Вот просто чувствую, что он темнит. Буду рад ошибиться, но чуйка просто кричит об этом. И ведь никак не доберешься до этого мелкого проныра. Сам черт не знает, где он сейчас спрятался. От мысли меня отвлек внезапный звонок от Туткина. — О, ваше благородие, удалось найти что-нибудь, — поинтересовался я. — Ага, это Федор Сергеевич Пешкин. Что-то Киру явно не понравилась эта информация. «А чего такой голос?» «Чего такой голос? Вы сейчас издеваетесь надо мной?» — воскликнул Уткин. «Пешкин работает с очень опасными людьми, Владимир Аркадьевич. И даже для такой птицы, как я, эти ребята, будем так говорить, вообще не по зубам. Я, конечно, уже сообщил, кому надо» и совсем скоро ко мне домой прибудет армия. Но было бы очень хорошо, если бы целью Пешкина были вы, а не я. Рассудим логически. Вы знаете, почему меня называют «снежным рателем»? О да, Можайский мне этим всю плешь проел. Вы опасны и бла-бла-бла. Вот именно. Скорее всего, нас травили, чтобы я вас ликвидировал. Ага, ага, есть такая вероятность. Однако я почитал сейчас некоторую документацию и понял, что вы на самом деле не зверь. Неужели хохотнул я? А кто? Неистовый любитель комфорта, как и я. Между прочим, у нас с вами очень много общего. И я сейчас говорю не про парки отдыха. Вы любите комфорт и личную неприкосновенность. И я люблю все то же самое. Только вас природа наградила силой. А еще стечение обстоятельств дало вам хороший дом. А у меня вместо кулаков галочка и куча друзей с огромными пушками. Да, это все здорово. «Но непонятно, к чему. Нам с вами необходимо дружить. Разве это не очевидно? Я лицо этого города. Мне достаточно щелкнуть пальцами, чтобы сделать любой продукт популярным, а человека знаменитым. Понимаете, к чему я клоню? Понимаю, но быть очередным парнем с огромной пушкой я не хочу». «Нет-нет-нет, я вовсе не об этом. Я в первую очередь деловой человек, и только потом звезда. Поэтому на данном этапе нашей с вами дружбы я предлагаю взаимную рекламу. Вы в своем парке будете рекламировать мои бренды, а я... Я сделаю из вас московскую знаменитость». «Этакого светского льва, с которым захотят познакомиться абсолютно все!» «Ну что, как вам идея?» «Приятно иметь дело с хваткими людьми», — усмехнувшись, ответил я. «Только мне надо подумать, так сказать, взвесить все «за» и «против». «Вы не возражаете?» «Ни в коем случае. Мои двери всегда для вас открыты». «Ну, только если вы не захотите меня убить», заключил Кир и закончил вызов. «А вот это уже интересно. Если Уткин действительно настолько популярен, то сколько же внимания он может привлечь к моей благотворительной ярмарке дома любимого? В целом, надо реально расписать все возможные нюансы, а потом обговорить условия». «Рекламировать вкусные ладно, за просто так не хочу, да и еда там, говорят, не такая уж и вкусная, но с этим разберемся позже, имя я получил, и теперь необходимо узнать у товарища Пешкина, а с какого перепугу он решил начать весь этот цирк, только я хотел набрать майора, как он взял и опередил меня, ваше благородие» напряженно произнес Воскобоин. «Мы узнали имя этого человека, и хочу предупредить, это очень опасная личность. Вернее, не он сам, а те, на кого он сейчас предположительно работает». «Федор Сергеевич Пешкин, знаю, знаю. Откуда вы? Я же сказал, что не хочу терять времени даром». И расскажите, что там за опасные люди такие. Долгая история. Но если в двух словах, перебить в подворотне их всех не получится. Они куда выше криминальных авторитетов. Мы пока сами не можем их точно вычислить и уже давно ведем расследование. Давно удивился я. И что вас останавливает? Они не оставляют следов прячутся по всему земному шару. И Пешкин — это наша первая возможная зацепка за долгое время. Так что очень прошу, не надо предпринимать никаких действий против него. Мы сами совсем разберемся. А если он завтра нападет на мой парк, что тогда? Кто будет защищать людей и отмывать мою репутацию? Вы, майор? Мы все сделаем быстро. Просто доверьтесь нам и не переживайте. Пешкин вас не побеспокоит. Мне нужны гарантии, майор. Ох, давайте мы дадим вам Фафнира на все выходные. Отличная идея. Я за. Главное, уберите от него подальше всех девственниц. А то у него может вскружить голову. Уберем. Даже не сомневайтесь, ответил я понимая, что стеклоглазку на защиту парка мы пока ставить не будем. Все. рисковался в свое время. Больше не хочется. В таком случае он прилетит завтра утром. Замечательно. Будем ждать, ответил я и закончил вызов. Личный дракон на охране. Это, конечно, хорошо. Но черта с два я просто так оставлю Пешкина. Если у него терки Суткиным на здоровье, скажу, чтобы больше не приплетал меня в свои дела, и все. А вот если у него какое-то дело лично ко мне, тут уже придется аккуратно разобраться. Не люблю все эти недоговоренности. — Ваше благородие! — в кабинет забежала запыхавшаяся Яна. — У нас операторов квеструмов не хватает. «Как раз одного. Сможете помочь?» «Ну, конечно, смогу», — уверенно ответил я и поднялся из-за стола. «Главное, покажите пульт управления, а там уж наверняка разберемся». «Угу. В комнате с аниматрониками 3826 нужно вовремя нажимать на кнопки запуска роботов, контролировать уровень освещения» вовремя выдавать участникам необходимое оружие из ремшкафа и следить, чтобы участники не сломали реквизит. В общем, ничего сложного. «Да, совершенно ничего», — вздохнул я. «В общем, по ходу дела разберусь». Когда наше пробное открытие подошло к концу, все выдохнули с облегчением. Ни одного инцидента, ни одного сбоя. Все прошло как по маслу. Ну, кроме одного момента с Боем, который опять слишком сильно ухлестывал за дамами. Но это еще ладно. Главное, что все обошлось. Уставшие, но довольные, мы направились в университет. И когда свет в комнате резко потух, Лиса внезапно встала с кровати. Ох, как они там обделались со страху! Толик делился впечатлениями от работы оператором квест-рума. Честно говоря, ко мне в комнату заходили крайне редко. Да я особо смешных историй я там не заметил. Никаких криков, эмоций и паники. Ребята заходили четко, словно спецназовцы и отрабатывали программу на сто процентов. Сперва я немного удивился, но потом узнал, что это парни из страйкбольной команды. Они узнали про нас от Виктории, которая закупалась костюмами для подставных солдат. Ох, а мне было очень весело на раздаче горячих пирожков. Устало выдохнула Мирт. Ощущение, будто по мне проехался пятитонный грузовик. Бррр. В следующий раз возьму перчатки потолше. А у вас как дела? Я посмотрел на богинь, измазанных краской. Нормально, нахохлилась Устинья. Бывало и похуже. Брр. Если бы кое-кто не опрокинул ведро с краской, то было бы намного лучше. «Правда, госпожа-защитница Рима?» — строго произнесла Рудольф. «Я... я случайно...» — волчица всегда так миленько смущалась, когда нашкодит. «Ой, да ладно вам! Сейчас помойтесь, а ваше платье мы отстираем. А если не отстираем, то я вам новые куплю...» «Нет!» — одновременно воскликнули Устинья и Лина. «Чего это?» — удивился я. «Первая одежда от хозяина. Я за нее готова убить», — фыркнула кошка. «Вот-вот», — согласилась волчица, — «это священное одеяние, которое надо ценить». Так и хотелось сказать, «ты-то куда со своими священными одеяниями?» «Буквально две тысячи лет назад человек был для Капитолины не более чем домашней зверушкой» а тут вдруг священные одеяния от хозяина э спасибо санек давай утром сгоняй проверь дракона ладно попросил я добро ответил водитель и дождавшись пока мы все выйдем отвез машину в гараж ох сейчас бы в ванную мечтательно протянула волчица я первая тут же заявила у «Эх, ванная в комнате с наставником!» — вздохнула пушистый хвост. «Аж завидно!» «Кстати, как ваш быт с Пелагеей?» — поинтересовался я. «Быт — хорошо, но ты знаешь...» Мирт тут же обиженно надула щеки. «Иногда она во сне зовет некоего Володьку. Как думаешь, кто это такой?» «Чего не знаю, того не знаю», — пожав плечами, ответил я. «Но так-то она тебя не притесняет». «Нет, что ты! Я иногда чувствую себя, как Матильда, как будто Пелагея, моя мама», — тихо ответила Мирт и тут же замолчала. «Тема родителей пушистого хвоста для нас была неприкосновенной. Прямо-таки жесткая табу» поэтому я тихонечко догнал ее и погладил по плечу. «Давай, отдохни как следует. Завтра мне очень нужна твоя помощь». «Да, Абци, опци... в смысле наставник», тут же радостно отрапортовала она. «Не люблю, когда Мирт грустит. Как-то сразу на душе паршиво становится. Собственно, поэтому и стараюсь сразу же отвлекать ее от болезненных тем». Как только зашли в комнату, началась драка за ванну. «Девчонки!» — я поднял руку вверх. «Вы же можете сходить вдвоем. Я там спокойно помещаюсь, а вы уж точно на пару влезете». «На пару?» — Устинья и Лина оценивающе посмотрели друг на друга. «Именно!» оп — оп! Я почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. Наверняка майор звонил, чтобы отчитаться по пешке но нет. На экране высветилось имя Настя. «Слушаю», — ответил я, но вызов тут же сбросился. Взглянув на часы, стало понятно, что до встречи еще минимум сорок минут. Тогда к чему этот звонок? Я попробовал набрать ее, но из динамика послышались гудки, будто абонент занят. Странно. Но, может быть, стоит спросить Ваське. Однако и там Насти не было. Что-то случилось, поинтересовалась Рудольф, снимая свой наряд горничной. «Пока не знаю», — ответил я, задумчиво глядя в потухший экран мобильника. «Просто кое-кто очень странно себя ведет». Аромат Шанго тут же начал заполнять все пространство комнаты, а я едва не рухнул на пол из-за мгновенной слабости в коленях. Ох уж эта болезнь, терпеть ее не могу. Но зачем Насте включать энергоодор? Она же пускает его едва заметно, и то лишь для того, чтобы меня подразнить. Да что за фигня? Хозяин? Насторожилась Рудольф. «Все хорошо. Я пойду, подышу воздухом. Не теряйте. Ладно». Выйдя в тамбур, я быстро побежал на аромат. Не нравится мне все это. Явно не к добру. энергоодор вел меня прямиком к центральным воротам университета. Там, на подъезде, возле пятачка, стоял черный лимузин. Энерго-Одор исходил именно от него. Опять какая-то странная игра Шанго. Я подошел поближе, чтобы разглядеть пассажиров, но окна машины были затонированы практически в ноль. Благо, что долго ждать меня не заставили. Стекло пассажирской двери плавно опустилось, и я увидел знакомое лицо. Вернее, мне так показалось. Ибо этого блондина точно нигде не встречал. Вы хотели видеть меня лично, Халконсо, с жуткой усмешкой произнес он и вышел из лимузина. Парнишка совсем молодой, вернее на несколько лет старше моего нынешнего тела. Желтые, словно пшеница, волосы колючками торчали в разные стороны, но этот кошмарный взгляд... Левая радужка была желтой, а вторая — зеленой. Гетерохромия, как у того уродца из сна. Бледная кожа таинственного незнакомца была покрыта едва заметными черными венами, которые сейчас больше напоминали трещины. Опираясь на трость, парень сделал пару хромающих шагов ко мне навстречу. «Неужели не узнали?» «Как же так, капитан? Вы же говорили такие мощные слова о том, что сильный противник не будет делать предупреждений во сне, и...» «Вот он я, собственной персоной!» «Неизвестная энергетическая сигнатура!» — воскликнул Хихаль. «Умоляю, будь, заткнись!» — блондин щелкнул пальцами, и добродетель тут же умолк. «Не переживай!» Она снова начнет говорить, сразу как мы закончим. «Кейн?» — сперва я не поверил своим глазам. «Все верно, капитан», — злобно усмехнувшись, ответил он. «А теперь не сделаете ли мне небольшое одолжение? Хочу пригласить вас на ночное рандеву касательно моей сестры и вас, капитан». Хихаль продолжал дергаться где-то внутри моего сознания, но Кейн каким-то образом лишил его ее голоса. «Выбора, как я понимаю, у меня все равно нет. Выбор есть всегда, капитан. Просто последствия этого выбора могут оказаться весьма плачевными». Миротворец постучал кулаком по крыше автомобиля к нам вышел мощного вида охранник в черном костюме. Он услужливо открыл мне вторую дверь и жестом пригласил. «Не надо тянуть, капитан. Время сейчас очень дорого для нас обоих. Поверьте мне на слово». «Хорошо», — сухо ответил я и направился к громиле. «Правильный выбор, капитан, а правильный выбор...» «Залог успеха», — усмехнулся Кейн и тоже сел в машину. «Шампанское, виски, бренди?» «Спасибо, я не пью». «Чудно», — обрадовался миротворец, положив трость в специальный футляр. «Что же, дорогой капитан, а сейчас мы с вами очень серьезно поговорим». Конец пятой книги читал Дмитрий Кузнецов.